но уже через секунду лицо парня расплылось. На нем заиграла приветливая улыбка, и Журавкин бросился навстречу мужчине лет 35. «Олег Сергеевич, вы, как всегда, вовремя пойдемте». «Добрый день, Родя», – прогудел посетитель, направляясь в зала. «С чего начнем? С пресса?» Когда парочка приступила к занятиям, Анжела фыркнула. «Видала, как оно Рочку послал?» А ты предлагала ему замечание сделать. Нет уж дураков, нет охота помирить. Так кто бы спорил, но не я. И вы этот хмыр никогда не оставляет, гад. На следующий день, проспав до двух часов дня, я обнаружила, что жизнь в и течет по кругу. И опять где-то раздобыл водки и поправил, в кавычках, здоровье.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 Запихивать в коробку, как руки сами собой тянутся, где-то в скатерке. Так и не решив, что делать с мясом, я усеслась около телефона и позвонила к Казаниной. «Этот номер телефона больше ли не обслуживается?» – заявил металлический голос. Что ж, скорее всего, Марина Сергеевна либо потеряла мобильный аппарат, либо сменила номер. Решив не расстраиваться, я вновь позвонила. Офис межпромбом, прощебетал звонки девичий голос. Секретарь Алена, слушай внимательно, соедините меня с Настеренко!» В трубке на секунду повисла тишина. Потом Алена осторожно переспросила С кем? С вашим директором, Настеренко Григорием Ефимовичем. Простите, кто его спрашивает? Равманова Евлампия Андреевна. Уважаемая Евлампия Андреевна, Григорий Ефимович давно скончался, выдавила себя секретарша. «Извините, не знал, забормотала я. «Мы редко общались. А что с ним случилось?» «Инфаркт», — сухо пояснила Алена. «Если хотите, могу вас соединить с господином Нестеренко, нашим директором». «Вы же сказали, что он умер», — возмутилась я.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 «Позови кого-нибудь из старших», — попросила я. «Так на работе все», — бесхвитерственно пояснил ребенок. «Что же приключилось с твоим дедушкой?» «Не знаю, умер». от чего?» «От старости», — сообщила девочка. «Ему много лет было, целых шестьдесят».